Оружие пахнет кровью. Старлею Сергею Самохину все это уже поднадоело. Все чаще приходили мысли все бросить и смотаться куда-нибудь в деревню. Или еще куда. Вся эта дурацкая администрация, эти потуги на армию, смешные кадровому военному, каким он себя считал. Патрулирование было несложным. Нужно было присматривать за парой улиц, примыкавшей к капутанной колючкой зеленой зоне, И изредка заходить на рынок. Но так уже это все достало. Зачем живем? Ладно бы, если война, а тут не пойми что. Довольствие дерьмовое, прямо скажем, бардак с довольствием и с руководством тоже махновщина. Каждый гражданский шпак из администрации считает возможным им, кадровым военным, помыкать. Гонять на какие-то дурацкие патрули, как будто милиции на это нет. Ага, нет, разбежалась милиция, армия, отдувайся. Тут еще эта напряженность с баронами, ну, с богатеями, быстро обрастающими частными армиями. И где оружие берут уроды? У них ведь так скоро не только стрелковка, но и артиллерия будет. Вот потом с ними и поговори. А эти штатские хмыри из администрации не понимают, что душить их нужно пока маленькие. А ведь потом, как заматереют, да вооружатся, ведь его же старлея Серегу Самохина со взводом каких-нибудь пацанов и бросят на решение вопроса. А это, знаете ли, не за родину воевать, подо что и присягу давал. Давить, давить надо. Пока не поздно, латифундисты чертовы. Но кому интересно мысли какого-то старлея? Разоружение гражданских. Это же цирк еще тот. Ходили по домам, разоружали. А потом попытка разоружить закончилась побоищем. Чуть ли не целый подъезд, как показалось, полил в приехавший наряд. Бородино, да и только. Хорошо хоть никого не зацепили. В администрации решили, еще пара таких акций, и к нам будут относиться как к оккупантам. И по-тихому свернули сбор оружия. Рынок оружие уже почти и не прячут, скалятся только. Ну, на рынке хоть эти, даги, что ли, хоть порядок поддерживают. Сами успокоят любого и не хамят. Приветливо эдак с властью-то, с представителями типа. Уважают силу черти. А вот не будь автоматов, ой, по-другому бы относились, чувствуется Что же делать, что делать? Какие перспективы у бедного старлея? Можно продать оружие из бывшей комнаты хранения ЛРО, хотя бы дробовики, за золото и обеспечить себе будущее. Договориться со складскими или вообще грохнуть их. Что-то этот Максимов мне активно не нравится. Сидит крыса в тепле на дежурстве, не ходит, а морда лощеная такая. Это ведь точно гад приторговывает реквизированным оружием. Не, с этим договариваться лучше грохнуть. И уйти к баронам с запасом оружия. Но могут идти вместо благодарности грохнуть. Все зыбко-зыбко, что делать? Собственно, он не верил в судьбу. Возможно, зря. Печальные мысли старлея Самохина прервал окрик патрульного. — Тащ-тащ, лейтенант! Этот мужик тут трется, гляньте! Видели уже его тут ведь? Смотрите, смотрите, наверное, спер чонить. Вот бомжара! Отвлеченный от своих мыслей Сергей посмотрел в направление, указываемом рядовым. Точно! Этого ханурика они уже видели, рослые, в нелепой по-теплому еще времени одежде, в синем грязном плаще и бейсболке, с торчащими в стороны нечесанными вихрами, в больших роговых очках, душка которых перемотана белым лейкопластырем. Он уже попадался им на глаза, но ничего предусудительного в его виде они не нашли. Примерно так, если только не считать неуместного по погоде плаща, выглядело немало оставшихся в городе горожан. После перебоев с электричеством и водой и полного отсутствия горячей, поддерживать внешний вид стала задачей нетривиальной, даже при наличии внезапно образовавшихся избытков свободного времени. Но на этот раз бомж тащил какой-то крупный картонный ящик из-под телевизора, микроволновки, пылесоса. При этом он пугливо озирался и, заметив внимание патруля к своей персоне, явно поторопился улизнуть, таща на вытянутых перед собой руках громоздкий ящик. Он постарался скрыться в толпе торгующих, но ему сильно мешал ящик. Вслед проталкивающемуся бомжу неслись ругательства. Кто-то и плюнул ему на плащ. Имели место и пара пинков, но бомж целеустремленно продирался через толкучку, время от времени пугливо оглядываясь. Вот ведь, ведь явно что-то спер, причем спер что-то ценное, судя по тому, как вцепился в ящик и как боится. В Самохине включился инстинкт охотника — Среди патрулей ходили легенды, как у таких вот бомжей при пристальном рассмотрении в карманах находили ювелирные изделия пригоршнями, а то и вообще стопки инвестиционных золотых монет, закатанных в пластик и золотые слитки Госбанка. Сергей не верил, конечно, но чем черт не шутит? Не зря же бомж так зашугался патруля. — А ну давай за ним! И трое вояк, бесцеремонно расталкивая торгующих, устремились за бомжом с коробкой, как стаи волков за удирающей коровой. Торгующими не церемонились, толчки и удары сыпались налево и направо, и никто не возмущался. Можно ведь за ненароком сорвавшееся при патруле слово и огрести прикладом в лицо, и это еще за удачу будет. Можно быть при службу охраны администрации, как неблагонадежный элемент. А вот когда и как оттуда выйдешь — большой вопрос. кто это и не выйдет, благо во дворе бывшего ГУВД, а ныне СОО, целыми днями что-то рыл экскаватор. Бомжара, наконец, миновал толпу, по которой патрулей только проталкивались через ее центр. — Упустим, ой, упустим! — азартно и отчаянно подумал Самохин, расталкивая торговцев и покупателей. А вдруг у него там... Он даже не смог представить себе, что бы такое могло быть в коробке у бомжа, что было бы настоящим сокровищем. Пачки валюты? Да кому она сейчас нужна? Импортное кофе, чай, шоколад, сигареты? Все это в последнее время стало жидким дефицитом. И уже проталкиваясь через последних торговцев, Самохин подумал, что неплохо бы, если бы у бомжа были в ящике сигареты. А что? Вполне реально, ящик большой, явно для бомжа ценный и не очень тяжелый. А сигареты сейчас, после того, как известные события прервали поставки из сопредельных стран, не считая уже страны экзотические, становились подлинной валютой, ценностью подороже, чем талоны администрации, каждый из которых гарантировал обед из трех блюд — в одной из столовых зеленой зоны. И уже убедив себя, что у бомжа в коробке точно есть сигареты, само собой краденые, подлежащие немедленной конфискации, Сергей, вырвавшись из толпы, лихорадочно заозирался, ища знакомый синий плащ. Отчаяние охватило его, неужто упустили? — Да вон он, товарищ старший лейтенант! — радостно выкрикнул один из патрульных, явно тоже предвкушая поживу, указывая на бомжа, ковыляющего за угол. — И точно! — Проклятый бомжара, все так же прижимая к пузу объемистую коробку, уже готов был скрыться за углом дома. Но то ли он тоже запыхался, продираясь через толпу, да еще таща перед собой коробку, то ли внезапно заболела нога, но теперь бомж значительно снизил скорость перемещения. Он уже не бежал, а быстро, но сильно прихрамывая, шел, по-прежнему пугливо оглядываясь. Патрульные устремились к углу дома, за которым только что скрылся бомж. Миновав угол, они сразу увидели его вновь. По-прежнему прихрамывая, он ковылял по засыпанному мусором и опавшей листвой тротуару во дворе вдоль дома. Но теперь он никуда не денется, — радостно подумал Самохин, снизив темп с бега до быстрого шага и стараясь отдышаться. Прямой видимости, бомж мог укрыться только в подъезде, это был, разумеется, не вариант. Тупой бомжара даже не догадался, спрятаться в каком-либо из открытых подъездов пятиэтажки, пока патрульные не видели его. Теперь-то точно никуда не денется. Патрульные тоже перешли на шаг, они явно настигали его, а бомж из-за вдруг открывшейся хромоты передвигался все медленнее, но коробку не бросал. Через полминуту преследования, когда расстояние до ковыляющего бомжа сократилось до десятка шагов, Самохин официальным начальственным голосом окликнул его. — Гражданин, немедленно остановитесь! Бомж тут же выполнил команду и, перекосившись на один бок, повернулся к преследователям. Совершенно нелепая детская бейсболка с изображением какого-то мультперсонажа и массивные черные правые очки с треснувшим одним стеклом и перемотанной лейкопластырем дужкой невольно приковали на секунды внимание Самохина. Забросившие в процессе преследования автоматы за спины патрульные чуть с боков обступали бомжа, чтобы он и не вздумал вновь бежать. Впрочем, что ему никуда не деться, он явно уже и сам понял. Стоял, повернувшись к ним, лицом... по-прежнему держа перед собой большой цветной, глянцевой печати картонный ящик. — Гражданин, патруль новой администрации, старший лейтенант Самохин, предъявите... В конце своей тирады Самохин успел оценить вместимость ящика. Мелькнула приятная мысль. Оно как не просто сигарета, а еще и импортное. И уже собираясь закончить сакраментальным привычным «предъявите документы», он непроизвольно заметил три вещи. Что бомж, несмотря на неопрятные патлы... торчащий из под бейсболки совсем не стар скорее молод лет тридца пяти тридти семи широкоплечий здоров глаза бомжа сквозь стекла очков неприятно цепко и без всяких признаков страха или хотя бы почтения перед представителями власти с желтыми кошачьими имбельмами упершиеся самохина в лицо и то что ящик сначала он не сообразила когда понял странную несообразность То, что правая рука бомжа держала коробку не за стенку и не за днище, а была в коробке, когда Самохин это с удивлением увидел, было уже поздно. На несколько глухих хлопков, раздавшихся за соседним домом, подозрительно напоминавших выстрелы, обратили внимание все, находящиеся в этой части рынка. Но никто не устремился посмотреть, что там произошло. Люди успели отучиться проявлять излишнее любопытство. Трупы с признаками насильственной смерти, если так можно сказать про тела конкретно простреленные, или что того чаще порезанные, с размозженными головами, обнаруживаемые в городе то тут, то там, наглядно показывали, что не стоит гулять в одиночку, не стоит находиться на улице невооруженным, не стоит проявлять излишнюю прыть и совать свой нос в безлюдные места. И потому вместо того, чтобы бежать смотреть, что же там случилось, После несколько секундного затишья базар зажил своей прежней жизнью. Лишь время от времени торгующие с опаской поглядывали на тот угол, за которым скрылся патруль, и из-за дома которого слышались хлопки. Впрочем, и хлопки-то выстрелы напоминали очень отдаленно, и наиболее сознательные смогли убедить себя, что это и не выстрелы вовсе, вся хлопки-петард, чем балуются оставшиеся без занятия шкалата. Да и что там могло случиться, там, куда побежал вооруженный патруль администрации? Ведь автоматных очередей не было. И лишь минут через пятнадцать на рынок ворвалась запыхавшаяся потная тетка, суетливо ставшая дергать занятых людей. — Где? Где она? Где администрация-то? Где власть то а? Да позовите ж скорее! Несколько торгующих от нее отмахнулись, и только тогда обратили на нее внимание, когда она завопила благим матом. а че же вы все тамить патруль побили тогда несколько наиболее смелых или отчаянных побежали в указанном теткой направлении через минуты прибежали вооруженные охранники патруль лежал в полном составе все трое три лужи крови на асфальте слились уже в одну большую у офицера была прострелена голова солдаты были добиты ножом в шею оружие патроны и рации исчезли Чуть поодаль валялся замызганный весь в пятнах синий плащ, разительно воняющий хлоркой. Дурацкая на вид бейсболка, окровавленный дешевый нож и растоптанная цветная коробка из-под микроволновой печки с рваными дырками в боку. Через час усталый мужчина в потертой и мятой милицейской полковничьей форме осмотрел место происшествия. Жутко хотелось спать, кружилась голова от недосыпа, Но после суточного дежурства вытащили сюда, как единственного оставшегося в городе специалиста по баллистике. Черт бы их побрал. — Ну что, майор, что скажешь? — По прежней привычке и старым званием, давно уже ставшим позывным, прозвищем, обратился стоявший тут же не менее усталый гражданский. Майор в полковничьем кителе разогнулся, встал, помассировал вопы глаза. — Что тут скажешь? — Явная самоделка. Но на таком расстоянии вполне хватило даже с запасом. Заманил, судя по всему, и ликвидировал. Добил ножом. Ну да, скорее всего, этим. Зачем плодить сущности без надобности? Собрал оружие, снаряжение и ушел. Даже, наверное, не убежал, а просто ушел, не торопясь. Спец. Удары на добивание, одиночные, профессиональные. Что ты от меня ждешь? Баллистическую экспертизу? Оно надо. Сейчас весь город наводнен самоделками. Отпечатков пальцев... «Дактилоскопическая лаборатория и архив разграблены и Дим, перед кем отчитываться? Перед кем деятельность воображать? Зачем меня сюда вытащили? Что я тут могу сказать? Чего не сказал бы самый последний опер с Земли? Какая криминалистика, к черту, если даже кинологов в штате больше нет? Никто ничего не видел, ну и все. Девяносто девять девять процентов, что на этом все и встанет». Если только эти автоматы и пистолет завтра же не засветятся где-нибудь на гоп-ступе. — Да я понимаю, Володь, — отозвался тут Ты извини. Это так, для проформы. Чтобы завтра можно было отчитаться, что все возможные меры приняты, но не принесли результатов. Оружие так наверняка сбагрят бароном. Те сейчас вооружаются как сумасшедшие. За автомат дикие суммы платят в любой валюте или товаре. — Ладно, пойдем. — Пойдем. «Черкнешь там заключение? Ага. Как твои-то?» За их спинами тела стали уже укладывать на носилки. Тренькнул условным порядком звонок на входе в подъезд из магазина, и крыс пошел открывать. Пролом в магазин они замаскировали хитро. Сначала батя планировал пробить в полу подъезда люк в магазинный подвал и проникать в, собственно, магазин через подвал, но потом от этой идеи отказался. Во-первых, пробить кирпичную, пусть и толстую стену, было не в пример легче, чем армированный бетон пола, перекрытия Во-вторых, снова чаще всего с намародеренным хабаром через узкий лаз подвала было бы явно неудобно. Хотя за этот вариант была большая скрытность. Кто бы, проникни он в магазин, полез бы в темный вонючий подвал. Да еще вздумал бы в подвальных закоуках искать вход в подъезд. Но в конце концов решили сделать проще. Лаз в магазин пробили через стену. А со стороны магазина замаскировали его, придвинув вплотную к стене с дырой здоровенный магазинный холодильник, который пришлось перекантовать из соседнего помещения. В нем варварски топором вырубили заднюю стенку. Теперь, открыв дверь холодильника, можно было протиснуться в лаз в подъезд. Но делать это стоило с умом, предварительно оповестив обитателей башни условным набором звонков по проведенному проводу, и, отключив электрическую цепь замаскированным контактником, сдвинут с прохода тяжелую решетку. При этом на центральный пункт охраны, как пафосно батя стал называть одну из комнат соседской квартиры третьего этажа, проходил сигнал, и там дребезжал звонок, сигнализируя, что через магазин кто-то лезет. Предварительный сигнал кодовым звонком позволял не подхватываться и не нестись отражать вторжение. Если же, не сняв с дежурства электрическую сеть, начать отодвигать решетку, то срабатывала спрятанная в том холодильнике за обшивкой бомба, бутылка из-под шампанского с соответствующим наполнением, что сулило, кроме общего шухера, еще и непременное уменьшение количества вторгающихся. — Ну что, как обещал! Толик протолкнул в дыру в стене грязную объемистую сумку, в которой что-то железно лязгнуло, и следом валился сам. Я принял сумку, подал руку пролезающему в подъезд Толику, и когда он пролез, помог поставить на место решетку и вновь включить электроцепь к запалу бомбы. Мы стали практиковать вход в башню через магазин в экстренных случаях, когда очень не хотелось светиться перед возможными наблюдателями из соседских через двор пятиэтажек. Там до сих пор теплилась жизнь, это было видно по вечерам, по свету свечей, после того, как окончательно прекратили подачу электричества. В магазин же входили через закрывающиеся на внутренний замок железные двери, которые Васильевна, директор магазина, установила в свое время вместо стеклянных дверей мирного времени. Несмотря на то, что вход в магазин был с проспекта, это было достаточно конспиративно, просто потому, что проспект просматривался в обе стороны не меньше, чем на километр. А напротив, жилых зданий не было, только унылое административное строение бывшего завода «Прогресс», давно уже превращенное в игровые клубы, казино — Обувные, компьютерные магазины, ювелирки и прочую билиберду мирного времени эпохи процветания. Ныне пустующие и дотла разграбленные. Мы, кстати, к этому тоже руку приложили. «Чего там, талян поинтересовался я. Толик уже несколько дней, одевшись как бомж и даже приспособив к маскировке грязный плащ покойничка, рыскал где-то в городе. «О, видишь, Олег где? Ага, вот и пошли!» Батя в это время что-то по обыкновению монтировал, судя по тому, что обложился он не бутылками, не цементно-гравийными самодельными блоками с грубой насечкой, которую он тоже использовал как корпуса для своих изделий, а проводами и прочими электропринадлежностями купе со собственноручно нарисованными некими схемами, работал он не над бомбами, во всяком случае не непосредственно над бомбами. Под свою мастерскую он занял большую соседскую комнату рядом с пультом охраны. толик брекнул сумку на пол и расстегнул ее наслаждаясь нашей реакцией достал и выложил рядком на пол же два калашникова с магазинами один пм шесть полных магазинов к автоматам пара полных магазинов к пм рацию все таки спросил батя а как мог более безмятежно ответил толик и это оказалось проще чем планировали ты почему меня не позвал ты понимаешь чем и как рисковал а — Все спонтанно вышло, да и... Я ж говорил, как ты предлагал, это еще более рискованно. Разоружить да связать, братан. Ты иногда говоришь дельные мысли, а иногда как бабы, честное слово. Батя ничего не ответил. А что тут было отвечать? Товар, как говорится, лицом в натуре. Стали рассматривать оружие, передавая его из рук в руки. Было странное ощущение. Теперь это было не просто оружие, что я автомата в руках не держал. И держал, и стрелял с батей на военном полигоне. Дядя Вася организовал по знакомству. Но сейчас это был не просто автомат, это было оружие. Не просто автомат, из которого можно стрелять, а предмет, который, как в компьютерной игре, сразу добавлял бонусов. Сразу, черт побери, переводил на следующий уровень. Батя был мрачен, Толик весел. Оба взяли по автомату и сноровисто раскидали на неполной разборке. «Нормалек, почти новый!» Толик прижал плашмя ствол к щеке и совершенно счастливым видом пропел — На улице гороховый ажат, а Шурицкий все ЧК вооружает. Все потому, что в Питер в свой гастрольный вояж С одессой мамы урки приезжают. Я смотрел завистью. Хорошо им. И армию прошли оба, и в школе. В их время был такой предмет, как НВП, начальная военная подготовка. Уже хотя бы автомат разбирать там точно учили. У нас же... Да что говорить, если бы не батя, я бы и стрелять-то не умел. У нас больше полкласса пацанов так и не умеют. И типа и не надо им. Зачем? Я взял ПМ и тут же испачкался. В крови. Она уже подсохшая была, но еще пачкалась. Со странным чувством я показал руку с кровавой мазиной братьям. Толик, как ни в чем не бывало, кинул мне какое-то полотенце, стянутое со стола. «Протри!» Батя посмотрел мне в лицо и изрек. — Да, Серый, так дела и обстоят. Или всех грызи, или ляжь в грязи. — Я крыс. — Классно! — хохотнул Толик. — Ты еще сейчас, как водится, что-нибудь оправдательное из реки, типа «не мы такие, жизнь такая, ага». — А, не надо? — Не. хороший из себя целок строить. Нам понадобилось оружие, я пошел и взял. — Как? Да без разницы как. Понадобилось — взял. Все просто. И не надо этих рефлексий этих. Не надо. До меня постепенно дошло. — Толян, ты что, патруль пришил? Непроизвольно в моем вопросе прозвучал не столько испуг или недоверие, а... — Да что говорить? Порядочная доля восхищения в моем вопросе прозвучала. Вот так вот. Захотел — пошел, грохнул вооруженный патруль и забрал, что хотел. Толик уловил интонацию подмигнул мне. — А то! Они и мяукнуть не успели! — Знаете что? — он буркнул батя, собирая автомат. — Не говорите пока об оружии бабам. Пусть все уляжется. Да и вообще. — Да они же никуда не выходят и ни с кем не общаются. — Это да, но все равно... — Нам вот еще в состоянии войны с администрацией вступить не хватало. Втроем, ага. — Само собой, но... Может, уже и вчетвером? — Как это? — Элеонора просилась взять ее на мародерку. Как ни в чем не бывало, протирая автомат полотенцем, сообщил Толик. — И что ты? — Я сказал, что подумаю. — Ну и вот, думаю. — Как вариант, да... — задумался и батя. — Лишняя пара глаз нам не помешает. Опять же, вечером мы больше унесем... Хотя какая там у нее грузоподъемность-то? — Фигли, не кормить же ее просто так, чисто затрах! — ухмыльнулся Толик. — Она же не граф! Он погладил вертящегося рядом и изнавающего от желания обратить на себя внимание графа. Тот тут же радостно перевернулся на спину, подставляя брюшко для поглаживания и почесывания. Вот у кого все в полном порядке, да. — Ты, Толян, мрачный циник. Ты хоть кого-то в этой жизни любишь? — Что касается любви, дорогой мой братан, то я очень люблю оружие. Как ты там говорил, винтовка рождает власть? — Это не я говорил, это Мао Цзэдун говорил. — Серый, принеси какую-нибудь простыню или покрывало из комода. Там что-то похожее есть в той комнате. Завернем и спрячем пока. — Крис меня зовут. Недовольно буркнул я, отправляясь в другую комнату. Ясно же было, что батя отсылает меня, чтобы заняться выяснением отношений с Толиком. — Слушай, Толян, — Я все это говорил и сейчас подтверждаю насчет новой парадигмы, новых взаимоотношений в обществе, но, тем не менее, я не хочу, чтобы из крысы, тьфу, Сергея, получился еще один бездушный убийца. — Как ты еще один? Ты про кого? Я, что ли, бездушный убийца? — Ясень-пень ты. Ты убиваешь уже направо и налево, ни с чем не считаясь. Для тебя, я смотрю, человека убить стало как высморкаться. — И чё? И чё? — — Чего ты этим стараешься сказать-то? Что ты хороший, добрый, вон, Элеонору просто так кормить готов, а я кровавое дерьмо? — Про кровавое дерьмо я не говорил и не выдумывай. — Да чего там-то не говорил-то? Это же подразумевается. Что ты мне предъявить-то хотел? Что Мартону завалил с ее сыночком? Так я тебе месяца назад говорил, что посчитаюсь с этой сукой. В отличие от твоих, мои обещания — не пустой звук. Что пристрелил патрулей, вместо твоей дебильной идеи обезоружить и связать — «Ты, блин, пробовал обезоружить и связать троих вооруженных мужиков, для которых также же стрелять вживое наверняка уже случалось?» «Возможно, были варианты». «Какие к чертям варианты? Варианты! Вот я реализовал свой самый безопасный и быстрый вариант. Ты хоть можешь мне внятно изложить, что тебя не устраивает? Что кровь пролилась? А автоматы нам для чего нужны? По тарелочкам стрелять? А ты сам говорил, готов был этого из администрации контролирующего слить вместе с сопровождающими. Не говорил?» А кто бомжа пристрелил? А Гопников, а? — Это другое дело. То в бою или и по необходимости. Ты же... — херли ты же? А я не по необходимости? — Тебе, я смотрю, начинает нравиться сам процесс. Богом себя ощущаешь? — Что ты несешь, братела Каким богом? Че ты вываливаешь свою грёбаную психоаналитику? Я делаю то, что делаю, потому что это делать надо для выживания. В русле твоей, блин, концепции. Это раз. И потому, что мне, да, это нравится. И че... Ты сам говорил, что парадигма сменилась, что сейчас то, что ценилось раньше, отменяется, что на первый план выходят другие ценности и другие умения начинают цениться. Не служение общему благу, как никогда и не было, и не всестороннее раскрытие натуры и творческого потенциала человека, не гуманитарные ценности, а ценности и потребности изначальные, природные. Выжить, помочь выжить своей стае, дать потомство, ага... Он хотел сказать и защитить, и вырастить его, но поймал себя на мысли, что для него самого это понятие потомства и защиты его просто пустой звук. Вот если только сам процесс. И продолжил, близко дыша в лицо Олега потом и адреналином. «Умение убивать на первом плане, ты сам это знаешь. И так всегда в истории было, это как профессия. Ты сам говорил, в истории всегда ценились люди, способные пролить кровь, и свою, и чужую. Я рисковал?» Очень, по сути, рисковал. Все же три матерых бойца. Ну, может, не матерых, но все одно риск был меньше, чем обезоруживать, как ты нес пургу. Нам нужно было оружие, я взял его наиболее простым способом. В чем косяк? В том, что с тобой не посоветовался? Так и скажи, пренебрег типа моей санкции. А если мне сам процесс еще и нравится, в чем косяк? Хорошего столяра ведь никто не упрекает, что ему нравится возиться с деревом. Или певца, что ему нравится петь. Чем плохо, если крыс будет классным профессионалом, в деле, востребованном в новом мире? Так что ты из себя целку строишь и вещаешь, не хочу, чтобы крыс стал таким. А каким он должен стать? Как ты, подкаблучником? Я не подкаблучник. А, не подкаблучник. И не хочу, чтобы Сергей полностью стал крысом. Хочу, чтобы оставался Сергеем, чтобы ему не нравилось убивать. А как можно хорошо делать то дело, которое не нравится? Просто профессионально... — Это говно можно черпать просто профессионально, и желательно без эмоций. А воевать-убивать нужно полюбить, чтобы хорошо получалось. Ты же... — Эй, идите сюда, гляньте, что я нашел! Прервал тягостный для обоих разговор крик Сергея из другой комнаты.